Глава девятая. Ричард. Дверь, ведущая на полигон, захлопнулась, и я застыл на минуту, наслаждаясь защищенной от непогоды природой. Трава под ногами была ослабевшая, но все же зеленая. Кое-где даже виднелись закрывшиеся бутоны маленьких морозостойких цветов. Мягкая земля пружинила под ногами, а над головой защитный купол был покрыт шапкой снега, который время от времени скатывался вниз по округлому щиту. Я набрал полную грудь прохладного воздуха, пахнущего морозом и сырой землей. В округе никого уже не было в столь поздний час. Даже Мэтью, который часто составлял мне компанию в вечерних тренировках, сегодня завалился спать сразу после ужина. С ночи в клубе свиданий он спал днем, а ночами репетировал серенаду для Элен, чем здорово раздражал всех вокруг». Я уже десять раз успел пожалеть о том, что попросил его о такой услуге, но теперь он сам горел таким азартом, что убедить его бросить эту затею стало невозможным. Оставив свои вещи на скамье у входа, я прошел через полигон, выбрал сектор по центру и с помощью заранее насыщенного магии артефакта активировал автомат. Большой короб, который в высоту был чуть ниже меня, а в ширину около пяти шагов, завибрировал, собирая энергию в сгустке и позволяя мне встать на позицию. Первый подход – разминочный. Я встал лицом к автомату, сформировал в ладонях заготовки для стихийных щитов и обратился в зрение и слух. Снаряд может прилететь из любой точки сектора, даже сверху, но на данном этапе медленно и слабо. Первый пришелся справа – шаровая молния. Я отбил ее ответным ударом, и обе молнии вспыхнули, прежде чем погаснуть. По-хорошему, от таких снарядов лучше уворачиваться, но не в начале тренировки, когда есть риск получить травму. Второй снаряд из самого автомата, утяжеленный мяч, имитирующий пушечное ядро. Я в последний момент выставил силовой щит, прочности которого едва хватило, чтобы удержать снаряд. С трудом отбросив его в сторону, я чуть присел, ожидая что-то повеселее. И это повеселее не замедлило явиться. Дыхание дракона ударило сверху, заполнив большую часть сектора льющимся с неба огнем. Он успел лизнуть меня. Если бы огонь был настоящим, а не тренировочная имитация, без ожогов бы не обошлось. Дыхание дракона – одно из самых сложных испытаний, и его не должно было быть на первом этапе тренировки. Кто-то опять сбил настройки и не вернул их в стандартное положение. Но я не успел даже подосадовать на себя, что не проверил их заранее. Огонь, пусть и не самый настоящий, был неумолим. Я присел и ударил по земле ладонью, раскрыв перед собой бескислородный купол. Воздуха внутри этого купола хватит всего на несколько минут, но этого достаточно, чтобы предпринять более серьезные меры. Погодная магия давалась мне тяжело, хотя я была частью подготовки боевиков. Единственный предмет, по которому мне так и не удалось получить отличные оценки. Но сейчас, когда меня никто не видит, самый подходящий момент для тренировки. Я провел языком по губам, а потом глубоко вдохнул, концентрируя свою силу чуть выше источника огня». Влага из воздуха, из почвы, из травы и особых резервуаров, расположенных по краям полигона, потянулась в эту точку, формируя облако. Тут где-то сбоку раздался грохот, будто что-то свалилось на деревянную поверхность, и я потерял концентрацию. Облако, вместо того, чтобы собраться в серьезную тучу, пролилось несколькими каплями и рассеялось в воздухе, как туман. Я выругался, но не мог себе позволить даже обернуться. Отвлекаться было нельзя, сил на поддержание бескислородного купола почти не осталось. Все было сконцентрировано наверху, и мне предстояло собрать новый сгусток влаги. На лбу выступил пот. Кислород уже почти закончился под куполом, когда дождь наконец залил источник огня, и меня заодно. Купол рассеялся, а я с жадностью вдохнул свежий воздух, который теперь почему-то немного по грозой. Подставил лицо падающим сверху крупным каплям. С наслаждением потёр его ладонями, провёл пальцами по волосам и только тогда увидел, что на полигоне был кое-кто ещё. «Ты ведь лучший студент на факультете!» произнесла София, неторопливо шагая в сторону моего сектора. «И не смог вызвать нормальный дождь?» Я медленно поднялся на ноги и внимательно посмотрел на автомат. Как и положено, после трёх снарядов последовал перерыв. «Здесь вообще-то опасно находиться во время тренировки», заметил я, медленно переводя взгляд на Софии. Для отдыхающих и зрителей наверху специальные трибуны. «Я там совсем одна!» – выдохнула принцесса. «Скучно!» «Не думаю, что боевые автоматы – подходящее для тебя развлечение. Я хотя бы могу вызвать дождь!» София на пару секунд опустила ресницы, и в воздухе еще сильнее запахло грозой. Над нашими головами зашевелился воздух, закручиваясь неторопливым вихрем и сгущаясь темнее в слабом свете фонарей. А когда принцесса вновь открыла глаза, на нас уже падали крупные капли. Она моргнула, когда одна из них упала ей на щеку. «И зачем это представление? Чтобы унизить меня?» «Смотри, мы с тобой идеально подходим друг другу!» Сделав еще один шаг мне навстречу и глядя прямо в глаза, проговорила она. «Ты не можешь вызвать нормальный дождь, а я делаю это по щелчку пальцев». «Вместе мы смогли бы составить одного полноценного человека», — саркастично ответил я. Как жаль, что не двух. «Мы же идеальные половинки друг другу. Не находишь?» «Не нахожу», — отрезал я и сощурился. «Неужели ты больше не боишься моего ужасного лишая? После того, что произошло вчера у мистера Сальвадора, я думал, ты в жизни ко мне не приблизишься». Принцесса пожала плечами с таким легкомысленным видом, будто мы говорили о том, что подать на завтрак, тосты с сыром или яйца с беконом. «После посещения клиники я вызвала нашего семейного врача». И самой Немезиды?» — недоверчиво уточнил я. «Услуги телепортаторов хоть и дороги, но значительно сокращают путь», — пояснила София. «В общем, шутку с лишаем я оценила, и...» — она улыбнулась и с легким выражением коварства. «Признаю, попалась». После того, как принцесса не явилась в Академию утром, я уже начал было праздновать победу, и даже думал о том, чтобы подарить Элен что-нибудь в знак признательности за столь удачный слух но весь день был занят зачетами и подготовкой к ним, поэтому отложил поиски подходящего подарка до ближайшего выходного. Однако ситуация вон как повернулась. Хотя мистер Сальвадор уверял, что зараза меня не коснулась, я решила все-таки перестраховаться и узнать мнение человека, которому доверяю. Она сделала пару шагов вокруг меня, заставив развернуться за ней следом. «Я хохотала добрых полчаса, меня давно никто так». Софи провела пальчиком между моих ключиц. «Не веселил». «Рад быть полезным», — сухо отозвался я. «Рик», — ласково произнесла она, «ты ведь сам приглашал меня на тренировочный полигон. Почему не рад?» «Ты серьезно?» Я поднял бровь. «Мы вроде все уже обсудили». «Мы ведь можем просто пообщаться». Она смахнула с лица капли дождя, который уже почти закончился. «Хочешь, научу тебя управлять погодой. Это не так сложно, как может показаться». «Хочешь сказать, что если ты освоил этот навык, то кто угодно освоит?» Она бросила на меня короткий взгляд и усмехнулась. «Меня так легко не обидеть. Думаешь, если я королевских кровей, то никто мне ни слова обидного не скажет? Зря. Зависть, ненависть, презрение преследуют тебя тем больше, чем выше твое положение в обществе, и чего только я не слышала в свой адрес». «Сомневаюсь, что кто-то говорил тебе подобные вещи в лицо». «Никто» признала Софи и расплылась в улыбке. «Поэтому ты мне нравишься». Она почти договорила эту фразу, когда автомат загудел, предупреждая о том, что сейчас вылетит первый снаряд второй фазы. Я даже не поднял на него взгляд. Боковым зрением видел, как формируется в воздухе боевой пульсар. Мне не нужно было задумываться, чтобы предсказать его траекторию, чтобы в первые же мгновения осознать, что он летит прямо в принцессу. Я знал, что это безопасно. Тренировочный пульсар по ощущениям от удара напоминает тяжелый, но мягкий мяч. Земля была мягкой, покрыта травой и ни одного камня в округе, о который можно было бы удариться головой. Я сам сотню раз пропускал удары и по себе знал, что они хоть и неприятны, но не представляют собой ничего особенного. Несмотря на это, я, наверное, должен был защитить ее, выставить щит, закрыть собственным телом, да хотя бы оттолкнуть Софис пути пульсара. Но не смог себя заставить. Какая-то часть меня желала преподать принцессе небольшой урок, и время будто замедлилось. Неестественно медленно она обернулась в тот самый момент, когда пульсар ударил Софию в живот. Глаза принцессы распахнулись. Она упала на бок, немного прокатилась по траве и замерла неподвижно. «Черт!» – выдохнул я и бросился к автомату, чтобы отключить его. «Дырявая башка! Она же легче меня раза в два! Под нее же все настройки менять надо!» Когда я упал на колени рядом с Софи, она все еще лежала без чувств. Я застонал, соображая, что делать в первую очередь. Если бы только здесь была Элен! Я задрал рукав принцессы и попытался нащупать пульс. А когда понял, что не могу его найти, чуть не потерял свой собственный. Да быть такого не может. Пробормотал себе под нос и расстегнул несколько верхних пуговок платья, радуясь, что в этот раз на Софи не было тугого корсета. Когда ее грудь покрывала уже только тонкая нательная рубашка, я прижался к ней ухом, пытаясь услышать сердцебиение. Но не услышал. «Да как?» В этот момент словно богиня меня услышала, и на пороге между проходным зданием и полигоном показалась Эллен в припорошенной снегом розовой шубе. «Хвала богине, что ты здесь!» — хотел сказать я, но Софи вдруг открыла глаза, обхватила меня за шею и прижалась к моим губам в поцелуе. Входная дверь захлопнулась с таким грохотом, что у меня внутри все застыло от шока, облегчения, возмущения и досады. И только когда принцесса попыталась сделать поцелуй более глубоким и чувственным, я немного пришел в себя, схватил ее за плечи и резко отодвинул хрупкую девушку. «Ты с ума сошла!» – заорал, не в силах сдерживаться. «Ты что вытворяешь? Ты хоть понимаешь, что она делала?» Только теперь до меня дошло, что она сама замедлила сердцебиение с помощью целительской магии, которая обучалась в Королевской Академии. «А что?» — как ни в чем не бывало, спросила она, даже не думая застегнуть платье обратно. Но меня в этот момент совершенно не интересовали четко очерченные формы ее соблазнительного тела. «Неужели тебе есть дело до того, что подумает мисс МакКолтер?» «Дело не в этом!» — торопливо ответил я, поднимаясь на ноги. «Во-первых, она теперь сможет обвинить меня в измене и выставить виноватым в расторжении помолвки». «Ну и пусть», — хмыкнула принцесса. «Нам это нисколько не помешает. Твой отец будет только рад». «Во-вторых», — ответил я еще более раздраженно, «ты не думала о том, как это все скажется на твоей репутации». Она протянула мне руку, намекая на то, чтобы я помог ей встать, но не дождалась реакции с моей стороны и сама поднялась. Потом застегнула пуговицы своего платья и совершенно спокойно, будто только что ничего не произошло, ответила. «Ей никто не поверит, а слухи — это неизбежная часть популярности. Смирись, Ричи!» «Пошла вон!» — процедил я, указывая ей на выход. «Ой, как некрасиво!» — протянула принцесса. «Разве так говорят с особыми королевских кровей?» «Пошла вон!» — уже рявкнул я. «Не забудь, что завтра ты снова мой сопровождающий!» Улыбнулась она. «С первыми колоколами встречай меня у главных ворот. Спокойной ночи, красавчик!» И София с несгибаемой спиной неторопливым шагом покинула полигон. «Ведьма! Если она думает, что я еще хоть раз позволю ей прикоснуться к себе, она глубоко ошибается».